эпилок пришла зима а черный прилив до нас так и не добрался остров ее слегка задела фрамендин накрыла весь ну армутье сильно пострадал а пятно продолжает двигаться медленно нащупывая путь на мелях и в протоках все еще не ясно что будет с нами но арестит настроен оптимистично туанннета спрашивала совету у святой и утверждает что ей были видения мерседес и савье переехали в домик на дюнах молчаливой радости старика бастанне о мы в последнее время сказочно везет в белот и я совершенно уверена что пару дней назад видела улыбку на лице шарлоты нет я не буду утверждать что наш прилив повернулся но что-то другое вервернулось на колдун какая-то цель никто не в силах повернуть прилив разве что на время все возвращается но колдун держится стойко будь то за сухопотоп черный год или черный прилив колдун держится, ерся потому, что держимся мы, островетяне, бостоне, геннолея, протол, просажи бриманы и может быть даже хоть и с недавних пор флины нас ничто не сломит, даже не пробуйте, без толку, все равно что плевать против ветра. 2002 год.